Глава 22. Чудеса механизации. На следующее утро Синий Глазко пришла в больницу и рассказала Медунице, что выписанные малыши не дерутся на улицах, а наоборот, ведут себя примерно и даже помогают малышкам убирать яблоки. Медуница сказала: "Это хорошо." Чтобы вы нашли малышам подходящее занятие. Я попрошу вас включить работу небуську растеряйку, которая выписывается сегодня. Нельзя ли выписать еще кого-нибудь?» Попросила синегласка «Жалко держать малышей в заперти, когда для них есть такая интересная работа». «Я ведь вчера выписала вне очереди авоськую тропышку», ответила Медуница. «Разве вам мало?» «Мало. Ну что ж, можно выписать молчуна. Он очень смирный и не надоедал мне никакими просьбами. А еще кого? Медуница надела очки и стала смотреть по списку. Можно выписать пончика и сиропчика. Хотя, признаться, по правде пончика не следовало бы выписывать. Это то, что он ест много сладкого. Мне еще не удалось отучить его от этой дурной привычки. И главное, если бы он только ел, но он набивает себе все карманы сладостями даже под подушку прячет. Но ничего, может быть, на свежем воздухе его аппетит поменьшится А сиропчика тоже следовало бы подержать здесь наказание за то, что пьет слишком много газированной воды с сиропом. Однако придется их выписать. За то, что они были со мной вежливы». Медуница снова стала просматривать весь список. «Пульку еще рано выписывать», — сказала она. «У него еще не зажила нога. Пулька у нас настоящий больной». «А ворчина? спросила Синеглазка. «Нет, нет», — воскликнула Медуница. «Этот он такой неприятный субъект. Он вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен. Он, знаете ли, всем на нервы действует. Пусть сидит здесь за то, что такой несообразный, хотя, признаться по совести. Я бы с удовольствием избавилась от него. Этого несносного пилюлькина, который неизвестно с какой стати считает себя врачом, постоянно пытается доказать мне, что мне неправильные методы лечения. Так вы пишите их обоих, чтобы не надоедали вам» предложила Сенеглазка. «Ах, что вы! Ни за что на свете! Вы знаете, дорогая, что сказал мне недавно этот гадкий пилюльки Он сказал, что я больных не вылечиваю, а наоборот, здоровых могу сделать больными. Какое невежество! Нет, я его продержу здесь точно на положенного срока, раньше он отсюда не выйдет». Таким образом, Сенеглазка добилась, чтобы кроме небоськи растеряйки из больницы выписали молчуна, кончика и сиропчика. В больнице остались Пулька, Ворчун и Пелюлькин. Пулька молча терпел такую несправедливость, так как нога у него все еще болела, но Ворчун и Пелюлькин готовы были рвать на себе волосы от досады и сказали, что если к вечеру их не выпишут, то они устроят побег. Винтик, Шпунтик и Бублик проснулись не свет ни заря и снова принялись за починку автомобиля. Солнце было уже высоко, когда машина наконец зафыркала и мотор начал работать». Трое друзей решили устроить пробную поездку. Поколесив вокруг дома и подняв тучу пыли, они выехали за ворота и помчались по улице. Скоро они увидели малышек, которые занимались уборкой фруктов. На яблоне сидели тропышка, растеряйка и авоська с небоськой. Рядом на груше трудились гусли, молчу на стрекоза. Малышки катали во всех направлениях яблоки. Не бегал среди работающих и с упоением командовал. «Пять душ туда! Пять душ сюда!» Вот «Уватайте это яблоко, катите его, а сади назад, чтобы вы лопнули. А Здесь сейчас упадет груша, а вы там сверху предупреждайте, разойдись, а то я за себя не отвечаю». Все это можно было делать тихо, но незнайке казалось, что если он перестанет шуметь, то вся работа остановится. Сиропчик и Пончик тоже трудились. Они катили грушу, но груша не катилась туда, куда нужно, а катилась куда вовсе не нужно. Каждый знает, что форма у груши совсем не такая, как у яблока. Если ее толкать, то она будет кататься на одном месте по кругу. К тому же груша была очень мягкая. При падении с дерева она примялась, а сиропчик и пончик, катая, совсем истолкли и бока. В результате они с ног до головы измазали сладким соком и все время облизывали руки. «А вы что там с грушей вертитесь на одном месте? Всю грушу измяли!» — кричал на них Незнайка. «Или вы, может быть, решили из нее сироп добывать? Я вам покажу сироп!» Остановив автомобиль, Винтик и Шпунтик смотрели на эту картину. Потом Винтик закричал. «Эй, Незнайка, а почему у вас? Механизации нет». «Да ну вас!» — отмахнулся Незнайка. «Тут от яблок некуда деваться. А им еще механизацию подавай. Где я вам возьму механизацию?» «А вот одна машина уже есть», — ответил Бублик. «Разве машина механизация?» «Конечно механизация. Будем яблоки и груши на машине возить». «Придумал!» — воскликнул Незнайка. «Ну-ка, подъезжайте по дерево. Мы сбросим яблоко прямо в машину». «Постой, так нельзя!» — сказал Винтик. «Если яблоки сбрасывать в машину прямо из дерева, то и яблоки перебьешь, и машину сломаешь». «Что же, по-твоему, на руках яблоки из дерева таскать?» «Зачем на руках? На веревке будем спускать». «Есть!» — закричал Незнайка. «Ну-ка, малышки, тащите сюда веревку!» Малышки быстро принесли веревку. Незнайка взял ее и принялся вертеть в руках. Он не знал, как обращаться с веревкой и с недоумением смотрел на нее. Потом он сделал вид, будто до чего-то додумался, протянул веревку Винтику и сказал, «Ну-ка, действуй». А Винтик перекинул веревку через ветку яблони и велел Тропышке привязать верхний конец веревки к черенку яблока. Другой конец велел держать нескольким малышкам. «Теперь пили!» — крикнул он Тропышке. Через минуту черенок был перепилен, и яблоко повисло на веревке. Винтик велел Бублику подогнать машину под висящее яблоко. Малышки начали постепенно отпускать веревку. Яблоко опустилось прямо в кузов машины. Веревку отвязали, и машина повезла яблоко к дому. «Сейчас мы пригоним вторую машину», — сказал Бублик. Они сели на машину и умчались к гаражу, где остался автомобиль Бублика. Через несколько минут они вернулись с двумя машинами. Одна машина стала возить яблоки, другая — груша. И далее, чудеса механизации?» — хвастливо говорил Незнека. «Вам, малышка, небось, такое и во сне не снилось».